Глава шестая. Вернувшись в Берлин, Алекс распаковал багаж и в голос рассохотался, Отложенные на развлечения в Париже тысячи франков осталось нетронутой. Вместо ресторанов, кабаре и вылазок в Булонский лес лазил по парижским трущобам. О таком лучше не рассказывать, он засмеет. Это надо же, посетить столицу Франции и не побывать ни в одном из знаковых мест. Как там Париж? с интересом спросила фрау Шпек за ужином, когда за большим столом собрались все постояльца. «Двойственно», честно ответил попаданец, проживав колбаску. «Роскошь, конечно же, впечатляет. Недаром европейской столица развлечений, с претензией на столицу вообще. Но и нищета по контрасту впечатляет не меньше. Бывал я там в юности». «Хорошо поставленным командным басом», — сказал фон Бок, пожилой юнкер, растративший все состояние неудачными вложениями и кутежами. Ныне он жил только на остатке ренты и скромную пенсию бывшего военного. Продолжать Фонбок не стал, флегматично жуя баранью котлету. Так что после короткого перерыва снова начались разговоры. По вполне понятным причинам вертелись они вокруг Франции и Парижа. «Вы как к французам относитесь, мой юный друг, если не секрет?» Задал провокационный вопрос пожилой толстяк Максимилиан Шварц, торговый представитель угольной компании попадание в пансионе единственный настоящий иностранец. Всех выходцев из немецких земель, куда прусаки включали и чехов с венграми, здесь высокомерно считают поданными Пруссии. Страна претендует на роль центра немецкого мира, и недавняя неудача в войне с фактически отобранной победой эти амбиции не затушила. Тот факт, Что венгры грезят мадьярщиной и претендуют на все земли, на которые хоть раз ступали копыты их коней, пусть даже во времена монголов, Прусаков не смущает. Не смущает и то, что многие немецкие земли не спешат падать в братские объятия, лелея независимость. «Я к ним не отношусь», – отшутился Факадан, сделав глоток сельтерской. «Она же зельтерская, разновидность минералки. Судя по смешкам, удачно. А если серьезно?» Не унимался Шварц, наклонившись вперед и зачем-то вытягивая шею. «Хорошо», – Алекс подобрался и отложил столовые приборы, обведя присутствующих холодным взглядом. «Если серьезно, то мне абсолютно безразличен конфликт Пруссии и Франции. Кто из вас правее, кто левее – все равно. Начни сейчас война, я просто уеду продолжать образование где-то в другом месте. Что касается национальных предпочтений, то среди близких друзей у меня как французы, так и немцы в том числе и прусаки. «Хоть честно», — выдавил Шварц, отстав наконец. Дальнейший ужин проходил в неловком молчании, прерываясь лишь короткими репликами о достоинствах того или иного блюда, да просьбами передать приправы. Шварц со своей назойливостью и вопросами о политике за столом пересек некую черту в правилах хорошего тона. Но и попадание ответил жестко. В этом времени просто не принято вот, в лоб. Фразы о друзьях-французах и друзьях-прусаках было бы предостаточно а правила хорошего тона едва ли не обязывали алекса добавить затем что-то комплиментарное немцам вообще и закруглить разговор с сожалением о военном конфликте хамоватый шварц не первый раз устраивал такие провокационные разговоры не сдержался брат студент весело окликнул его адольф на выходе из университета где алекс осведомлялся о расписании нужных лекций давно тебя не видел дела в париже С хитрой улыбкой спросил фон Нарбы, опершись на тросточку. В Париже. Кивнул факадан, отзеркаливая позу и ничуть не удивляясь вопросу. Студенческая среда достаточно разветвлена, а он не скрывал, что собирается во Францию. Имущественные дела. На развлечение времени почти не осталось. Как тебе Париж? попаданию вздохнул еле заметно. Все маломальские знакомые люди спешили задать один и тот же вопрос. «По-человечески это понятно, но до чего же надоело?» «Не очень», – честно ответил Факадан, поглядывая на срывающийся и стучит дождь. «Каких-то преимуществ перед Берлином не заметил. Больше борделей разве что, да тому подобных заведений для прожигателей жизни. Но и нищеты больше. Приехать на пару недель покутить можно, но вот жить там не хотелось бы». Адольф кивнул удовлетворенно. Что-то подобное он и ожидал услышать. Откровенно говоря, Попаданцы и Берлин не слишком-то впечатлил. Красивый город, этого не оспорить. Но вот атмосфера какая-то чересчур военизирована полицейская. Страсть прусаков к мундирам – притча в языцах по всего мира. Притча – короткий рассказ в языцах, в народах, племенах. То, что широко обсуждается. Не только полицейские или военные, но и почтальоны, учителя школы, гимназии, чиновники – служащие частных контор, доходят до того, что какие-нибудь филателисты, собиратели марок и прочих знаков почтовой оплаты или члены шахматного кружка порой шьют себе клубные мундиры, сочиняют гимн и регулярно маршируют по улицам города к полному восторгу зевак. «Брат студент, а не пойти ли нам в пивную?» Бурж залихватски подкрутил усики, подмигивая Алексу и показывая на небо, с которого начали падать тяжелые капли. Пересидим непогоду. Пивная проверенная, с перекормленными валькириями. Несмотря на дневное время, народу многовато, и почти все знакомы с Нарбы. Пока со всеми поздоровались, минут десять ушло. Не злись, брат студент, — почти искренне попросил Адольф, когда они наконец-то усели за столик. Я и сам не рад иногда такой вот известности. Кивок в ответ. Ну вот и славно. Воздав должное пиво и закусив традиционными сосисками, понемногу разговорились. «Как ты относишься к студенческим братствам?» «Равнодушно-положительно», после короткого раздумья отозвался попаданец. «Достаточно интересно, но я иностранец». «У нас всякие есть». Нарбаш подскочил, возмущенно. «Павелик вон из Богемии, Ласла, всякие ребята есть». «Они должны быть больше немцами, чем сами немцы, особенно сейчас», хмыкнул Алекс, не скрывая скептического отношения. «Да, время сейчас непростое», – нехотя согласился собеседник, медленно усаживаясь. «Самого эта волна национализма не радует. Слишком она мутная. Не то, чтобы я против национализма вообще, но попробовал взглянуть на это со стороны, и страшно стало. Национальный патриотизм оседлали люди, преследующие прежде всего свои личные интересы. Иногда – интересы нанимателей. И знаешь что? Ниточки тянутся на остров. Нарочито равнодушно ответил Факадан, проживав кусочек сосиски. Это ни для кого не секрет. Англичане к войне подталкивают. Кивнул Адольф, сжав побелевшие губы. Гадалки не ходи. Пехота им нужна. А вот нам воевать с Францией и Россией сейчас нельзя. Да, обидно. Ты даже не представляешь, какое оскорбление нанесли Пруссии эти державы, отняв у нас победу. Но воевать не справимся. Даже с поддержкой Англии. Я бы даже сказал, особенно с поддержкой. Ядовито дополнил Алекс, прервав на секунду рассматривание игры пузырьков в кружке и остро взглянув буршу в глаза. Верно, брат-студент, верно. Разменяют нас лаймы в итоге, как это не раз бывало. Лаймы – лимонники, жаргонное прозвище англичан. А вот если подождать, сделать вид, что мы смирились с участью вечно быть на вторых ролях, лицо нарбы стало страшно, исказившись на долю мгновения. «Да ты из идейных», — с холодеющим сердцем подумал Факадан. «Придет время, если оно придет, конечно, и такие, как ты, будут уничтожать не просто вражеских солдат, а вражеские народы». Адольф быстро стал тем же добродушным парнем, или скорее натянул маску. Попаданец не показал виду, что заметил срыв. «Все же имя кое-что значит», — подумал ежес мурашек, пробежавших по мгновенно вспотевшей спине. «Понимаю твою отстраненность. Продолжил Бурж, будь ты не было сейчас ничего за рамками нормы. «Но ты все-таки плохо знаешь братство. таких как ты!» Адольф многозначительно показал на голову Алекса, и попадание с сразу понял, что палец нацелен на еле заметный шрам от револьверной пули. «Немного иначе встречают. Военных, пусть даже это военные других стран, за фуксов никто не держит. В выходные небольшой праздник устраиваем. Подходи и не думай ни о чем плохом, не один такой будешь». «Можно», — только и сказал Алекс, со стуком поставив кружку на стол. «Пиво всем!» Пивная отозвалась одобрительным гулом, пожеланиями здоровья и всех благ. «Веришь ли?» — пожаловался негромко попадание с нарбы. «В Париже за все время даже погулять некогда было. Деньги на это откладывал, да так назад и привез». Бурш расхохотался до слез, стуча кулаком по столу. «Брат студент, я унесу эту тайну в могилу. Быть в Париже и не погулять. ха ха В пансион Факадан пришел поздно вечером, благоухая пивом, колбасками и табаком. Но, что характерно, пришел на своих двоих. Проснулся Алекс от разговора в коридоре, ведущегося на повышенных тонах. «Бедный мальчик вчера из-за вас напился!» – выговаривала владелица пансиона громким шепотом. «Вы же старше! Зачем его на такие разговоры провоцировать?» «Я-то тут при чем?» – возражал Шварц. «Молодой человек, достаточно взрослый, чтобы отвечать за свои слова. Взрослый-то он взрослый, но о юношеском максимализме не забывайте. Вы его не первый раз так подначиваете, вот и наговорил грубости в ответ. А после самому неловко стало, вот и пошел в трактир. Будет какой-то иностранец, именно иностранец, не смотрите, что на немецком говорит неплохо. По сути чужак, думает-то на другом языке. Он, возможно, даже обидеть никого не хотел, просто слова подобрать правильно не смог. Язык-то не родной, а вы, взрослый человек, ободначиваете молодого, да еще иностранца. Это какое мнение у него будет о Пруссии? Голоса начали удаляться от двери, и Алекс встал со стоном, поспешив опорожнить мочевой пузырь, вытащенный из-под кровати ночной горшок. Ну и рожа, отшатнулся он от зеркала, это ж надо вчера. Сколько я выпил? Даже интересно. Еще интересней, когда шел после такой дозы. Да еще помню ведь все. Голова отказывалась подсчитывать количество выпитого пива, потому как цифры получались вовсе уж завиральные. Плюнув на подсчеты, умылся и оделся, решив сегодня не бриться. С подрагивающими руками и опухшей физиономией с десяток порезов гарантированы. Часы показывали, что еще успевает на завтрак. «Доброе утро, господа!» – поприветствовал собравшихся в столовой постояльцев и хозяйку. «Прошу извинить меня за вчерашний инцидент». Я не настолько хорошо знаю немецкий и несколько неверно построил фразы. И вы меня извините, Герсмит! повинился Шварц под торжествующим взглядом хозяйки пансиона. Характер у меня такой несносный. Сам порой не рад. Скажу что-нибудь, а потом стыдно. За время отсутствия накопилась почта, время на которое отыскал только сейчас. Писать в 19 веке любит и умеет. Эпистолярный жанр не случайно так популярен. Жанр литературного произведения который характеризуется тем, что повествование преподносится читателю в форме переписки. Пишут по многу. Два десятка листов в письме – не редкость. А как иначе? Телефонов нет, транспортное сообщение развито не слишком-то хорошо. Родственники, друзья, былые однокашники и сослуживцы. Не хочешь потерять с ними связь? Так переписывайся. Описать какие-то события, произошедшие в семье, личные переживания, интересные происшествия или важные новости, касающиеся твоего города. Хотя бы краешком коснуться шапочных знакомых, могущих заинтересовать адресат. Тетради порой списывают. Попаданец достаточно быстро привык к подобной манере. Все-таки драматург не абы кто. Фред, Тесть, Капитана Ира, Летруа, Баригар – это только те, кому писал не реже раз в месяц. А ведь есть еще и многочисленные приятели по Ира, и нью-йоркские знакомцы, с которыми не хотелось бы терять связь, «Переписка по поводу документов гражданской». Общепринятая манера эпистолярного жанра с многочисленными отступлениями и мельчайшими деталями Факадану притила. В конце до концов он учиться приехал, а не перепиской заниматься. Поневоле научился писать кратко и очень емко, но достаточно образно. Но даже так 2-3 часа в неделю уходит на письма. Немало, особенно если учесть, что по-прежнему пишет пьеса, пусть пока в стол занимается архивами и учится. Благо, университеты этого времени не знают таких вещей, как рефераты и промежуточные экзамены. Немецкая модель университетов давала студентам максимальную академическую свободу, опираясь на семинары, лаборатории и самосознание студентов. Была еще и французская модель с жестким контролем всего и вся. Считаешь себя готовым специалистом? Иди экзамен сдавай. Да и то, диплом государственного образца По большому счету нужен только тем, кто работает на государство. Своеобразно, но работает. Кто хочет заниматься наукой или получить серьезную специальность, может идти к цели, игнорируя второстепенные предметы. Кто приходит ради братств, все равно учиться приходится. Откровенных неучей и лоботрясов презирают. Могут терпеть, если те усиленно трясут мошной, но уважения неучам не видать. В сторонку письмо Фреда, его последним. «О, Леблан написал?» Алекс насторожился, подозревая неприятности с патентами, и быстро разрезал конверт. «Я посчитал, что это может быть вам интересным» – и статья из французской газеты со статьей Карла Маркса, дискутировавшего с последователями Прудона. Прудон, первый человек, назвавший себя анархистом, марксистскими критиками рассматривался как мелкобуржуазный социалист. Были в конверте и статьи прудонистов. Интересно но во многом наивно и даже глупо. Попаданец сам не заметил, как начал составлять тезисы, споря как с Марксом, так и с последователями Прудона. Поймав себя на этом, засмеялся нервно и отложил было письмо. Почти тут же протянул руку к статьям и еще раз внимательно пересмотрел их покусывая губы. «Ведь нарываюсь же!» – пробормотал Алекс, но все-таки сел писать тезисы. Великим мыслителем себя не считал, но после знания дает о себе знать. Если основоположником социализма напишет человек, который знает, что такое социалистическая система, пусть не сам, а из рассказов матери и ее подруг, из учебников истории и статей в интернете, от свидетелей, два часа спустя решительно запечатал конверт, где изложены такие понятия, как народная собственность и плановая экономика. Попаданец подозревал, что от такого письма правоверный коммунист схватился бы за голову, но в споре рождается истина. В конце концов, социалистическая система была, будет вполне рабочей, пусть и не без огрехов. Может быть, классики с помощью его письма придумают что-то более интересное. Или чуть раньше, или... Неважно, лишь бы история стала чуть лучше, чуть менее кровавой. «Будущее будет светлым, или его не будет вовсе», – сказал он вслух и сам напугался. Фраза прозвучала предсказанием.